«А Терезе это ничем не грозит?» — забеспокоился Сарна. «Конечно нет. В такой ситуации он не станет рисковать. И потом должен вам сказать, что мы с него не спускаем глаз. Чем скорее вы пойдете, тем лучше, хотя я не допускаю мысли, что у него сдадут нервы, и он сразу же уйдет. Мне нельзя показываться ему на глаза, поэтому пойдете без меня». Анатоль заплатил по счету, они встали и попрощались с Герсоном. Уже издалека Тереза увидела пожилого мужчину, сидящего на скамейке. На нем была шляпа, из-под которой торчали редкие седые волосы. Руками он опирался на трость. Тереза повернула голову и заглянула в лицо мужчине, как ее просил Герсон, и к чему не в меньшей степени ее толкало собственное любопытство. Она заметила удивление во взгляде мужчины, пожалуй, даже больше, чем удивление. В глазах была растерянность и страх. Это длилось секунду. Потом он чуть прикрыл веки, и его пустые бесцветные глаза вновь смотрели на все холодно и равнодушно. Они прошли мимо скамейки. Траза еще раз оглянулась и тут же услышала шепот Анатоля. Этот человек был в бараке. Я рассмотрел его руки, лежащие на трости. Пожилой мужчина уже издали приметил Метека, идущего в сопровождении людей, чья принадлежность к милиции не вызывала никаких сомнений. А если бы такие сомнения и появились, то руки метика в наручниках подобные сомнения мгновенно бы рассеяли. Тут старик почувствовал, как от страха непроизвольно сжались челюсти. Он взял себя в руки и постарался равнодушным взглядом проводить метыка, А тот, минуя его, довольно нагло усмехнулся, как бы выставляя на показ свой басяцкий гонор, однако виду не показал, что они знают друг друга. Когда они прошли, мужчина погрузился в размышления, уставившись неподвижным взглядом в темную стену леса. Сложившаяся обстановка требовала того. Но его ждало еще более сильное потрясение, когда в нескольких шагах от себя Он неожиданно увидел девушку, на ней было белое пальто в клетку. Минуя его, она повернула лицо, словно специально, чтобы он посмотрел на нее. Вот тут у него было буквально шоковое состояние. В белом пальто прошла совершенно другая женщина. И он не смог рассмотреть вблизи и обманулся, решив, что это Анка, что это ее светловолосая головка и белое пальто в клетку значит, подсунули другую. На сей раз взять себя в руки ему было не так легко. Он попытался сосредоточиться, собрать расползающиеся мысли, не поддаваться панике и проанализировать обстановку. Спустя некоторое время ему удалось прийти в себя, он смог спокойно обдумать происшедшее. Нет никаких сомнений. Они нашли похожую на Анку женщину милиционера и специально надели на нее это пальто. Это бесспорно свидетельствует о том, что они много знают. Но все ли? Мысленно он вспомнил все свои последние неудачи. Девушка, которая видела его, осталась жива. У этого Розини, который ее стерег, увели ее из-под носа, а ему самому подсунули приманку. Квартира в Юзефове после обыска в мастерской небезопасна, туда не сунешься. Потеряла значение и вторая его фамилия, под которой он скрывался. Потом еще этот звонок в столичный, предупреждающий о милиции. Густав попался на удочку, но тут и удивляться нечему, теперь и на его помощь рассчитывать не приходится, перепуганно разговором с милицией. «Значит, и это знаю. Самое время исчезнуть». Завести следы, на которые напали эти сыщики, у него еще остались кое-какие возможности на побережье. Этот идиот-урбаник тоже пытался искать там спасение. Это было небезопасно, он настолько был глуп, что обязательно бы сыпанулся. И засыпал бы всех остальных, несомненно. А меток он, пожалуй, не продаст. Фирменный малый. Только теперь это не имеет никакого значения. Надо поскорее сматываться, Заляжет у Юзефа в Кацыке, а потом посмотрит, вдруг появится возможность двинуть дальше, постарается добыть новые бумаги. Скажем, возникнет вместо покойника, чьей смерти никто ничего не знает. Бывало, иногда такие номера удавались.